Глава 2. 17 января 1917 года. 600 километров от Петрограда. Она шла по старому парку Хумли-гадан, сбивая странносами сапожками ледышки и смерзшиеся комки снега. Точки затянули горизонт, и дым из сотен печных труб Стокгольма стелился по узеньким улицам, подобно серому туману. Полы ее черного пальто развивались, как крылья одинокой неприкаянной птицы, занесенный неведомыми ветрами в мрачный северный город, столицу, давно распростившуюся со своими имперскими амбициями и превратившуюся в обрюзгшего торговца чужими радостями и печалями. Путь молодой стройной женщины лежал через рынок Остмастхален, далее 500 шагов по улице Биргер-Ральсгаттен и еще один парк Берцелли, что у самой набережной. Она знала этот маршрут наизусть, месяц, проделывая его каждый день, приходя в условное место и в условленное время с надеждой на появление связного офицера разведки Балтийского флота или представителя российского посольства. Каждый день две версты туда, две обратные ожидания, круглосуточная, выматывающая, невыносимая для ее живой и деятельной натуры. Вот и набережная. Спуститься к скрипучему причалу так, чтобы связной увидел ее издалека и замереть, ловя взглядом изломы черной воды, зовущей и пугающей одновременно. Волны монотонно бились о берег, донося брызги к ее ногам. Она стояла, не отводя глаз от затянутого тучами горизонта, словно ждала, что вот-вот раздвинется свинцовая гладь Балтийского моря и покажется рубка подлодки, спаши ее недавно закупированные либавы после завершения самой удачной операции. Весной 1915 года до немецкого крупномасштабного наступления в Прибалтике под именем Клары Изельгов она устроилась кондитером в портовом кафе в Либаве. С началом немецкой оккупации в город со своим штабом перебрался брат кайзера, гросс-адмирал Генри Прусский, а вместе с ним и толпа морских офицеров разных рангов. Моряки стали частыми гостями в кофейниной Шарлоттен-Штрассе, где подавали хороший кофе, французский коньяк и аппетитные воздушные пирожные. Один из них, лейтенант фон Клаус, напросился на постой к хорошенькой кельнерша. Накормленный и размягченный женской заботой, он доверчиво проглотил легенду о скорпостижно сбежавшем во время германского наступления русском начальнике порта, забывшему Клары свой кожаный саквояж. Проявив любопытство, Лейтенант обнаружил в портфеле карты постановки минных заграждений на Балтике. Документы отправились в Германию, подверглись самой тщательной проверке в главном штабе ВМС и были признаны подлинными. Липовые проходы в минных полях были нанесены на оперативные карты и выданы на корабли. 10 ноября 1916 года прорыв по Балтике была отправлена 10-я флотилия, состоявшая из 10 новейших немецких эсминцев типа С-53 и легкого крейсера прикрытия «Страсбург». В итоге назад на базу смогли вернуться только 4 корабля. За одну ночь, названную «Ночью бесславия», немецкий флот потерял на российских минных заграждениях 7 новейших эсминцев, больше, чем во всех морских сражениях с Балтийским флотом. В тот же день Клара Изельгов благополучно исчезла из Лебава. Подводная лодка «Волк» подошла вплотную к берегу возле одинокого хутора недалеко от города. Ее командир мистер филигранно провел корабль мимо мели и минных банок, а старший офицер Бахтин обеспечил прием и нормальные условия пребывания Анны на судне. Он же передал разведчице приказ прибыть в Стокгольм и ждать связного с новым заданием. И вот она уже целый месяц приходит сюда. Дул легкий прохладный ветер, покачивая ветки кустов и деревьев. Его грустный шум накладывался на шелест волн, нарушая январскую тишину. Минут через пять дама сменила положение, присев на корточке. Ветер растрепал волосы, сбросив их на лицо. Она небрежно смахнула непокорную прядь перчаткой, прикрыв глаза. Скрип причала стал тише, привычнее, а, быть может, погода начала меняться и успокаиваться. «Аня, Аня, чего ты ждешь?» «На что надеешься?» Она встрепенулась и встала, осмотревшись. Голос прозвучал совсем рядом. Поняв, что разговаривает сама с собой, иронично улыбнулась, помрачнела и тяжело вздохнула. Небо прекратило ерзать и уже не пыталась соскользнуть на поверхность моря. Водная гладь перестала обиженно морщиться. Ветер запутался в стокгольмских улочках и безвольно повис на ветвях бульварных деревьев. «Сегодня опять никого. Пора». Анна поднялась, запахнула поло пальто, поправила шляпку. Еще раз с надеждой оглядела набережную и не спеша направилась обратно. Задумавшись, пересекла парк, не обратив внимания на быструю тень, мелькнувшую за спиной. Погрузившись в собственные мысли, не сразу заметила, как узкую улочку переградили два молодчика. Выражение их лиц не оставляло никаких иллюзий. Стоящий впереди был пониже и пожиже. Красавчиков иногда называют ангелами с глазами убийц. Так вот, коротышка выглядел злодеем с глазами душегуба. В его бесцветных стекляшках с узкими зрачками-точками стоял холод январской кладбищенской ночи и промерзшей насквозь могильной земли. Второй был гороподобный и не менее страшный. Голова без шеи торчала, как прыщ, на могучем туловище, а руки оглобли, свисая до колен, делали их обладателя похожим на самца танга. Анна повернула голову. Сзади, неспешно, в развалочку, приближались еще два рослых усача в добротных морских куртках, а за ними маячил какой-то прохожий, резко отличавшийся одеждой и поведением. Он шел неуверенно, как все, а крался, осторожно ступая на носок и делая между шагами паузы, словно не решаясь, на какой камень мостовой поставить ногу. Фрау Изольгов скрипнул над ухом противный голос. Анна обернулась на говорящего, вынырнувшего из-за спины орангутанга. Этот посланец тьмы тоже не блистал красотой. Плащ-дождевик на сутулых плечах, насмешливый взгляд глубоко утопленных водянистых глаз, издевательская ухмылка, обнажающая мелкие желтые зубы, тяжелый массивный подбородок, бандит бандитам, зато голос повелительный, командный. «Фройляйн», — автоматически поправила она говорящего. «Вам придется пройти с нами». Не обращая внимания на замечания, проскрипел главнюк. «У меня на сегодняшний вечер другие планы», прошепела Анна сквозь зубы, чувствуя, как тело начинает бить крупная дрожь. «Придется поменять». Главный согнал с лица улыбку, превратившись в полное соответствие криминально-антропологическим описаниям Чезаре Ламброза. Анна открыла рот, чтобы сказать нечто дерзкое, Как вдруг заметила, что главный изменил выражение лица на недоуменное. Будто увидел того, чье присутствие здесь было невозможным. Она обернулась назад и вздернула изумленно брови. Прохожий, только что опасливо ступавший по мостовой, птицей взлетел на уровень второго этажа, используя водосток и решетки на окнах. И уже оттуда ногами вперед спикировал на пару, блокирующую Анне путь к отступлению кованные каблуки его тринчботов смачно впечатались в загривке амбалов. Не выдержав умножения шести пудового веса на квадрат земного притяжения, те покорно растянулись на мостовой. А прохожий, погасив скорость свободного падения, пострадавшие тела не останавливаясь, нырнул в узкий промежуток между анной и стеной дома, кувыркнулся на холодной брусчатке и на выходе из кувырка обеими ногами как конь легнула рангу рангутанга в пах. Со звуком корабельного гудка тот согнулся в три погибели над атаковавшим его смельчаком, будто собираясь разглядеть получше. А прохожий, не поднимаясь с мостовой, звонко шлепнул ладонями человека гору по ушам и, уперев каблук ему в живот, силой потянул на себя. Анна еле успела отскочить к стене, чтобы летящее, нелепо машущее руками тело не сбило ее с ног. Не повезло и тыловой паре. Рангутанг спланировал на них отправив в новый нокаут и придавив к земле всей своей немаленькой массой. Подавляющее большинство, пять против одного, за десять секунд растаяло до двух к одному. Но то, что нападавший лежал, а оба обидчика Анна стояли, зажав в кулаках ножи, уже не казалось преимуществом. В драке рулят инстинкты. И главное, увидев шаговой доступности лежащего врага, сделал то, что сделал бы любой азартный боец, Пробился размаху футбольной пенальти. Действие логичное, но до боли предсказуемое. Поэтому правая ударная нога вместо тела противника бесцельно рассекла в воздух, а левая опорная подломилась под встречным ударом незнакомца, лежавшего на земле. Еще секунда, и он, сделав короткий кувырок назад, стоял на ногах, а злой коротышка с глазами убийцы в длинном выпаде метил кинжалом ему в грудь. Незнакомец упал на колено, пропуская клинок над плечом, развернулся спиной коротышки, перехватывая кисть с холодным оружием. Ха! Локоть убийцы упал вниз, на плечо спасителя Анны. Хруст ломающегося локтевого сустава заглушился воем, похожим на звериной. Еще одно короткое движение, резкий удар в кадык, и звук прервался. Анна могла поклясться, что с момента появления нечаянного спасителя и до полного разгрома ее обидчиков прошло меньше минуты. За это время прохожий на нее даже не взглянул. Держась за бок, он подошел к главнюку, рубанув по пути трофейным кинжалом бельевую веревку. Перебросил через ворота, обмотал горло полуживого бандита, потянул, а когда тот захрипел, спросил на правильном немецком языке жутким славянским акцентом. Имя, звание, полученный приказ. Главный что-то неразборчиво зашипел, пытаясь одновременно пнуть обидчика и освободить шею от удавки. Перехватив его кисть, прохожий без всяких эмоций сломал палец и повторил вопрос, добавив: Каждые десять секунд будешь лишаться одного отростка, а потом я сверну тебе шею нацистский выкидыш. А. -а, -а! От боли и безысходности тихонько завыл главнюк: Лейтенант Рудольф Гес, командир штурмовой группы, имею приказ найти Фройлен и доставить ее по адресу в нагрудном кармане. Прохожий впервые поднял на Анну свои глаза, удивительно светлые и прозрачные. «Почему вы еще здесь?» «Вам надо уходить и немедленно». Отрывисто бросил он на чистом русском. «Здесь уже ничего интересного не будет». «Да-да, конечно», — встрепенулась Анна. «А вы? Надо прибрать за собой», — буркнул прохожий. «Кстати, меня Григорием зовут. А меня я знаю». Анна сделала несколько шагов и обернулась. Носки сапог Геса царапли снег, а Григорий закреплял бичевку, приговаривая, «Хрен тебя не спецзадания фюрера в Лондоне. Все остальное должно быть аутентично». Рудольф Гесс входил в круг ближайших соратников Гитлера. В Третьем Рейхе заместитель фюрера Нсдап и рейхсминистр. 1933-1941. В 1941 году В одиночку совершил перелет в Великобританию с целью убедить британцев заключить мир с нацистской Германией, но потерпел неудачу со своей миссией, был арестован британскими властями и пребывал в плену до окончания войны. 17 августа 1987 года 93-летний Рудольф Гес по официальной версии покончил с собой, повесившись в своей тюремной камере в шпандау на кабеле электроудлинителя закрепленного на оконной ручке. Анна бросилась бежать прочь от этого страшного места, но через несколько шагов остановилась и оглянулась. Григорий стоял, заложив кисть за отворот пальто и неотрывно глядел ей вслед. Она прошла еще чуть-чуть и опять обернулась. Он не шелохнулся. Перед самым поворотом она последний раз бросила взгляд на этот глухой переулок, выскочила на улицу и вновь застыла за углом, будто кто-то держал ее за рукав неуверенно вернулась и выглянула из-за дома. Ее спаситель лежал ничком на мостовой, неловко подвернув под себя руку. Не помня себя, она рванулась обратно, присела, обхватила его тело, перевернула на спину и почувствовала, как руки становятся липкими и влажными. Историческая справка. Ревельская Анна, Клара Изельгов, Катрина Изельман впервые была упомянута в исследовании Гектора Байутера. «Морская разведка и шпионаж 1914-1918 годов», переведенным на русский язык в 1939 году. В декабре 1916 года лейтенант Рудольф Гес вместе с немецкими войсками вступил в захваченный Бухарест. 25 декабря 1916 года был назначен командиром взвода 10-й штурмовой роты 18-го Баварского резервного пехотного полка. Григорий смотрел на торопливо уходящую вниз по переулку невесомую ладную фигурку, кляня последними словами собственную неловкость и нерешительность, нетренированное тело, не обладающее нужной мышечной памятью, из-за чего он подвернул ногу, прыгая на спины группе прикрытия, разбил голову и чуть не потерял сознание, не сгруппировавшись в кувырке, крайне неловко провел прием против ножа, позволив острому, как бритва клинку, полоснуть по груди. Но самое неприятное, швыряя через себя здоровяка, потерял концентрацию, а тот, падая, случайно ткнул Григория в бок своей навахой. Обидно и непрофессионально. Кровь расплывается широким пятном по одежде, в ушах стоит колокольный звон, а в глазах роятся мушки, заставляя мотать головой и прищуриваться. «Ну давай же, давай, вали!» — шептал Григорий, провожая взглядом Анну. «Тут скоро столько народа набежит, не протолкнешься». Мозг послушно отщелкивал секунды с начала схватки. 40, 41, 42. Через полминуты надо исчезнуть, не оставив свидетелей, Анна идет так медленно и все время оглядывается, опасаясь или желая что-то сказать. Завозился здоровяк, поднялся на четвереньки, намереваясь встать. Сделав несколько шагов, Григорий от души зарядил с носка по его пунцовому уху, отправляя потомка небелунгов в 47. 48-49, Анна наконец дошла до угла, повернула, слава богу. Григорий еще раз критично оглянулся вокруг. Никто из германской группы захвата не шевелился, и даже Рудольф Гес перестал скрести носками снег. Пора. Распутин облегченно вздохнул, покрепче зажал рану на боку, поднял воротник пальто. И вдруг все поплыло. Я не поняла, какая опергруппа? На Распутина смотрели огромные удивленные глаза, перевернутые словно в студийном фотоаппарате. 122, 123, отстукивали секунды в глубине сознания. «Я говорил про апергруппу?» «Да, вы сказали, что есть 2-3 минуты до ее прибытия». «Полиция, Анна, я имел в виду полицию, надо уходить». Распутин сообразил, что его голова лежит у женщины на коленях, а она сидит на мостовой, положив на его лоб холодную ладошку с длинными тонкими пальцами, и дрожит, как осиновый листок. «Анна, простите за фамильярность, помогите подняться». «Не беспокойтесь, Григорий». Глаза женщины смешливо сузились, и от них к вискам разлетелись веселые морщинки. «Я обещаю не падать в обморок от возмущения и не кричать это нескромно. Мы даже не представлены. Ваша крайне деятельная забота о моей чести и жизни оправдывает некоторую вынужденную ля в обращении». «К тому же вы ранены, и вам нужна помощь». Распутин, стараясь как можно легче опираться на заботливо подставленное худенькое плечо, осторожно встал на ноги и сделал пробный шаг. Штормило прилично, но передвигаться он мог. Анна уверенно взяла на себя руль штурмана и тащила его в центр. «Куда мы идем?» — спросил Григорий, с трудом сглотнул вязкую слюну и тщетно подавляя подступающую к горлу тошноту. «Вам срочно надо к доктору, тут недалеко». «Отставить», — перебил Распутин женщину. «Сейчас меньше всего надо светить перед кем-то следы уличной драки. Я сам, доктор, и авторитетно заявляю, угрозы жизни нет, если остановить кровь. Тогда ко мне». Распутин остановился и внимательно посмотрел на Анну. «Вы собирались возвращаться к себе домой?» Анна недоуменно пожала плечами. «Да, а что?» — Распутин покачал головой. «Вы ведь предусмотрительный человек». С большой долей вероятности у вас засада. Анна прикусила губу. Тут ведь нет войны. Швеция — нейтральная страна. Мировая война называется так именно потому, что вовлечены в нее все. Нейтралитет — это отсутствие окопов. Все остальное в наличии. Что же делать? Простите за нескромность, но сегодня самый безопасный для вас дом в Стокгольме мой. Я снял его вчера по случаю одной милой тетушки, с которой мне довелось путешествовать на Медне из Мальме. Его точно не успели вычислить. «Моя служба открывается все новыми гранями», — грустно усмехнулась Анна. «Я признаю вашу правоту. Вы должны мне рассказать, что здесь происходит. Откуда вы меня знаете и кто вы такой?»